«Сияющая звезда!» Пошел снег, а может, это был дождь? Я содрал голову, и мне в глаз попала острая льдинка. Ледяная изморозь висела в воздухе, и снежной крупой сыпалась на тротуары, одежду, лицо и таяла, превращаясь в холодную воду. Тетя в красном пальто покачала головой и пошла дальше. Я оглянулся в поисках юга. Видел ли он, как я ношусь по городу и обнимаю чужих теть? Но он уже ушел. Тогда я тоже поплелся домой. Медленно, как будто каждой ноге мне приковали по гире, я тащился, хлюпая по слякотному тротуару. Лицо было мокрое, как от слез, но меня это нисколечко не волновало. Я чувствовал себя оглушенным проклятием, которое настигло меня в тот момент, когда так неосмотрительно произнес свое желание. Но ведь в сказках главный герой всегда получает несколько шансов. Уж как минимум три, не меньше. Я остановился и посмотрел наверх. Может, есть на небе звезда, которая сможет исполнить мое желание. Сорвалась и летит падающая звезда. Но наверху все заволокло тучами. Небо было по цвету, как грязное одеяло, огромное серое одеяло, которое распростерлось над городом и как будто всосало в себя весь свет от уличных фонарей, отчего они светились неясным, призрачным светом. А может, мне так казалось из-за мокрого снега, который залепил мне глаза так, что я ничего толком не различал. Рукавом куртки я вытер лицо, опять задрал наверх голову и вдруг увидел огромную, сверкающую золотом, сияющую звезду. Она висела в окне третьего этажа и выглядела такой яркой и лучистой по сравнению с другими рождественскими звездами, видневшимися, в других окнах. И в то же самое мгновение, как я увидел это сверкающее чудо, рядом зазвучал ясный чистый голос, который пел «Зажигается в небе звезда». Это был сон? Или мне пел ангел? Нет, это был я. Да-да, это был я. В конец замерзший пацан с вымокшими волосами, который стоял посреди тротуара, и пел, как какой-нибудь сверчок «Джимини» в канон Рождества». Сверчок Джимини — это персонаж из диснеевского мультфильма «Пиноккио» 1940 года, друг и наставник главного героя, и исполняемым песня «Зажигается в небе звезда» получила премию «Оскар» за лучший саундтрек. «Всё, что хочешь, загадай ты тогда. Как красиво у тебя получается!» — прозвучал рядом чей-то голос. Я поморгал глазами, чтобы смахнуть снежную пыль, и повернулся на голос. Это была та самая девочка с печеньем счастья из китайского ресторана. Сначала я не мог вымолвить ни слова, хотелось только лечь в лужу на тротуаре и утонуть, или стечь вместе с грязной талой водой в ближайший уличный колодец. Но потом до меня дошло. Что именно она имела в виду? Что я пою красиво. Тогда я сказал спасибо. Девочка улыбнулась. Над носом у нее снова, как в прошлый раз, появилась маленькая смешная складочка. За плечами висел рюкзак, и я вдруг сообразил, что стою на автобусной остановке. Ждешь автобус? Задал я глупый вопрос. Наоборот, я только что приехала, сказала девочка. А? -а. Девочка развернулась и пошла дальше вниз по улице. Я вспомнил, что это была та самая улица, где располагался китайский ресторан и как раз туда-то она и шла. Прежде чем скрыться из виду, девочка обернулась и помахала мне рукой. Дождевая капля попала мне за воротник куртки и потекла ледяной струйкой по спине. Я вздрогнул и внезапно понял, что моя песня все-таки произвела какой-то эффект. Если одно печенье счастья принесло мне столько несчастий, то, может быть, другое сможет все исправить. «Подожди!» — заорал я и рванул за девочкой по тротуару. Она остановилась на лестнице перед рестораном и обернулась. «Подожди, подожди!» — надрывался я. Прямо перед рестораном образовалась целая лужа из воды и льда, и когда мои мчащиеся ноги со всего разбегу въехали в это скользкое месиво, меня понесло как по катку. Еще чуть-чуть, и я грохнулся бы прямо незнакомке под ноги, но в последний момент... Когда мое тело потеряло равновесие и зависло в воздухе, мои руки замахали, будто мельничные крылья, ноги задергались, как упаяться, и, развернувшись в прыжке, я приземлился прямо перед девочкой, раскинув руки в стороны. «Ой!» — только и смогла произнести она. И тут я выдал. «А я не только петь, я еще и танцевать могу».